Оглядевшись, я сделал зарубку в памяти: обязательно что-нибудь сделать часуе. Господи, я сейчас чувствовал себя обезьянкой в клетке. Ладно, Макс, соберись. Убить противника легко, главное в данный момент грамотно проиграть. Вперед, Сакурай-кун. Я даю тебе право нанести первый удар. Чего? Чего он сейчас сказал? Убей же меня наконец. Так сейчас устроим. Как скажете, Сато-сан? Как скажете? Его белая полупрозрачная рубашка, белые брюки, холенное лицо прямо-таки кричали, чтобы их заморали кровью и соплями. Но, увы, сделай я так, и у него может возникнуть желание поквитаться более основательно. И за те несколько дней, что ему отмерено в будущем, он вполне может успеть набедокурить. Встав в боксерскую стойку, я в три шага приблизился к противнику. Удар правый, чуть выше и правее сердца одновременно с последним шагом, похоже, стал для него неожиданностью. В принципе, все, прощай, Сато. Но представление надо отыграть до конца. От левого в бочину он защищается локтевым блоком и мгновенно реагирует ударом сверху в висок. Пригибаюсь и бью его уже в правый бок, который он защитить не успевает. Силу удара я подобрал так, чтобы его не особо крючило, чувствительно, но не опасно. Сразу после правой бью левый в висок, в ответ он опять же ставит блок. Скорость свою я тоже под него подстроил. Сато делает короткий прыжок вперед, одновременно выстреливая мне коленом в грудь. Блок руками защитил меня от колена, но подставил под короткий апперкот правой. И это был отличный момент, чтобы завершить схватку. Показал я себя вроде достойно. Сато потрепал не сильно, можно и заканчивать. А то, что бой короткий, это нормально, так обычно и бывает. Апперкот был хорош, настолько хорош, что я даже на мгновение потерялся. Я, ведьмак ранга абсолют, потерялся от обычного удара. Если бы не привычка, то после соприкосновения его кулака с моей челюстью я просто упал. А так инстинкты и рефлексы победили разум. В итоге я всего лишь сделал пару шагов назад, но включившийся разум, слава богу, не подвел. Отступив еще немного, я резко упал на колени, как мог, изображая прострацию. Похлопав в зенками, повернул голову в сторону судьи и завалился на бок. Подбежавший ко мне рефери начал отсчитывать время, а я в этот момент перевернулся на спину и по-прежнему изображая неадекват, нашел взглядом второго судью либо я слепой, не следящий за окружающим пространством лошара, либо мы с Сато так или иначе попадали в зону чувствительности хотя бы одного мастера. Перевернувшись на живот, кое-как поднялся на колени, в этот момент рефери выкрикнул 10 и помахал надо мной руками, заканчивая тем самым бой. Меня же в этот момент волновало лишь то, где сейчас шина. Наконец найдя ее взглядом, Убедился, что девчонка по-прежнему находится в той же компании и рядом с ней нет подозрительных личностей. Отличный бой, Сакурай-кон, — сказал подошедший Сато. Будем надеяться, что этого хватит для понимания всем. Это он на меня, что ли, намекает? А то, что его удар обязательно бы убил кого послабее, как бы уже не в счет? — Да и ладно, отвечать я ему не стал, ибо выход из образа. Сейчас сакурай сакура ничего не понимает. Хмыкнув, Сато направился прочь, а меня, подхватив, отвёл к какому-то дядьке, видимо, целителю. Пока меня обрабатывали какой-то бирюзовой энергией, шина, как и вся наша компания, стояла рядом, пристально глядя мне в лицо, сато с ними не было. Его увел в дом какой-то длинноволосый парень, видимо, старший из братьев Ухаяси, сходство во всяком случае на лицо. А ведь меня сюда затащили, чтобы поговорить. Вот только не спешат с этим. Так может домой? Не хотите общаться? Так идите куда подальше. Я сюда вообще не хотел соваться. Наконец, местный целитель заверил, что со мной все хорошо, и сдал меня на руки Шине. Надев хаори, дождался, когда девушка накинет мне на шею шарф. Может, домой поедем? спросил я Шину. Син, ты чего вскинулся, Райдон?" "Ну, поколотили тебя, малец. Это ж не повод все самое интересное пропускать". Высказываться по этому поводу я не стал, а просто хмуро посмотрел на друга. В том, что ты проиграл более сильному, нет ничего позорного, произнесла Рэн. не... — Почему ты поддался? Не выдержала шина. Рэн чуть не подавилась. После ее слов в нашей компании вообще тишина полная настала. И все, абсолютно все уставились на меня с удивлением, кроме Шины, которая смотрела ожидающе. Дурочка, ну что ей стоило спросить об этом наедине? просто не повезло, Ши. Не виляй. То, что я видела, в лучшем случае треть от твоей скорости. Ты намеренно подставился под его удар. После ее слов я малость разозлился. Меня достало то, что она вечно лезет не в свое дело. И даже если это дело ее касается, лезет не вовремя. Плюс эти ее требования тоже мне не виляй. Она мне кто, жена, чтобы что-то требовать? Да я бы развелся давно с девкой, которая суется со своими вопросами настолько не к месту. Мы же сейчас находимся в логове потенциальных недоброжелателей рода Кояма. Да она молчать должна в тряпочку, отвечая лишь на вопросы и то как можно более размыто, значит, так было нужно. Начни я сейчас объяснять прописные истины про нежелание заиметь врага, просто выставлю ее в качестве А может и нет. Какого я вообще постоянно забочусь о ее репутации? Она и сама сумеет о себе позаботиться. Она женщина в конце концов. Ей и не нужно быть умной. Мне не нравится, что ты Да мне все равно, что там тебе нравится, очнись, женщина. Ты явно лезешь куда не стоит. Задолбало все, вообще все. Хочет гробового, волосатого, потного мужика, который станет подавлять ее своей силой? Ну так она его получит. И пусть потом не обижается. Как скажешь, Синзи, процедили мне в ответ. Прошу прощения за эту вспышку. Обратился я к остальным. Последние пару дней были довольно непросты, вот он и накопилось. Нормально все, мы понимаем, ответил за всех Райдан, кинув на них взгляд. Но «Ну, может насчет дома передумаешь? Я тебя даже с отцом и старшим братом не познакомил. Я уж молчу про младшего. У него еще и младший брат есть. А, пофиг, что с отцом его делать. Ну что уж и домой или остаемся?» Тебе решать. Она еще и огрызается». И правильно, я ей тоже ни брат, ни сват. Тогда остаемся, но ненадолго, надолго. Время позднее, а мне еще шину родителям на руки сдавать. Пфф. И вот мы опять в дороге. Количество малышней как-то резко сократилось, да и в целом народу поубавилось. Микки с Ами улетели куда-то по своим детским делам, Анеко пошла по ее словам искать жениха, а мы вчетвером опять застряли у ринга, на котором уже никто не выступал. Ну как ты тут, братишка? «По-прежнему развлекаешь наших гостей? подошел к нам тот самый парень, что увел Саты. Да я и сам неплохо время провожу. Кстати, позвольте представить вам моего старшего брата, Ухаяси Сэн. Высокий парень с длинными черными волосами и костюмом, сшитым на китайский мотив, коротко нам поклонился. С Рэнтян, как и её родителями, я и так знаком. А вы, молодой человек, видимо, Сакура Синди? И, конечно, куя машина-сан. Впоследствии я не мог не узнать, удерживая на лице полуулыбку, вновь поклонился Сен, а я приготовился. Сейчас либо нападки на шины начнутся, либо меня пригласят на беседу с главой клана Ухаяси. Насчет первого я, если честно, сомневался. Добрый вечер, Ухаяси-сан, поклонилась в свою очередь Шина. Этот праздник, несомненно, один из самых запоминающихся в моей жизни. Мы старались Кояма-сан, мы старались. Сакура-кун, как вы смотрите на то, чтобы познакомиться с моим отцом? Лишние связи не помешают, не так ли? Последние слова это намек, что ли? Непонятно как-то. С превеликим удовольствием, ухаяся-сан поклонился я в очередной раз. Для меня честь быть представленным главе клана Ухаяси. В таком случае, прошу, указал он рукой в сторону дома. Я провожу вас. Забодался я уже кланяться, ну да ладно. Рэй, будь так добр. Присмотри за моей прекрасной спутницей. Не стоит оставлять такие цветки, как она и Рэнтян в одиночестве Сорвут еще. Конечно, Сэнди без проблем. Ты не доверяешь нашей охране, Сакурай-кун? Охране я доверяю. Я не доверяю разумности некоторых аристократов. Хм, в этом есть смысл. Красота этих юных леди может свести с ума кого угодно. Что ж, братишка, будь стойким и не доводи до драки. Не сомневайтесь, ответил Рей, поведя головой. Ну тогда мы пойдем. Кабинет у главы клана Укаяси был небольшой. Относительно, конечно, но пять на десять для такой личности, по мне, немного. Книжный шкаф во всю стену по правую от входа руку пара небольших столиков, окно слева и рабочий стол прямо напротив двери. Сам хозяин кабинета сидел в одном из четырех кресел, стоящих в комнате, два с одной стороны стены, два с другой. Пятая за столом я не считаю. Когда я зашел, он держал в руке кружку с кофе, судя по запаху. Добрый вечер, Сакурай-кун. Думаю, знакомиться не имеет смысла, присаживайся, указал он на одно из кресел напротив него самого. И смотря по тому, куда сядет Сэн, станет понятно направление разговора. Сядет в кресло на стороне отца агрессия, на моей стороне доброжелательность это если они не считают меня тупым простолюдином, понятие не имеющим атакте в среде аристократии. Добрый вечер, укаяси Дону. — О, давай без этого церемониала, ответил Укаяси. Дай после того, как его сын уселся в кресло, стоящее у той же стены, что и мое, только в углу. Как скажете, Дай-сан. В этот момент в кабинет вошла миловидная женщина, принеся кофе и пирожные, и расставив все это на столике между мной и сыном, удалилась. Мой сын отзывается о тебе только с положительной стороны, начал мужчина после того, как сделал глоток из кружки. причем настолько положительный, что мне самому захотелось познакомиться со столь выдающейся личностью. Райден ошибается, Дайсан. У меня очень много отрицательных качеств. Тем более, если их много, то ты с успехом умудряешься их скрывать. Это он к чему? Что есть то есть, жизнь суровая штука, приходится крутиться как можешь. А отрицательные черты характера? Потому и отрицательные, что никому не нравятся. — Например. Что, простите? Ну какие черты характера ты скрываешь? Вам полный список или коротко? Ха-ха-ха. Ну давай коротко. Лень, безалаберность, занудство, безответственность, безразличие, воршливость, нетерпимость, вредность, эгоизм, вспыльчивость, грубость, жадность, кровожадность, мелочность, тщеславие, мстительность, нахальство. Стоп, стоп, стоп. Остановимся на этом. С улыбкой на лице покачал головой Охаяси. Даже страшно подумать, что там у тебя еще за душой. Ну а хорошие качества ты у себя хоть замечал? Скромность? Хех. А остальное тебе, значит, скромность не позволяет назвать? Я, словно извиняясь, пожал плечами. Охо-хо. А ведь я должен извиниться перед тобой, Сакурай-кун. Извиниться? Дай сан Похоже, разговор ни о чем закончился. Не понимаешь? Эх, да и неважно это. Дело в том, юноша, что в вашем бою Саташинич тот применил бахир. А мои люди, заметив это, ничего не сделали, даже бой не остановили. Их можно понять с какой-то стороны. Сатае будущий муж моей дочери, а про тебя, извини, они не слыхали никогда. Вот только мне это не нравится. Закончил он веско и чуть зло Мой отец, Сакурай-кун, как и я, считает, что нельзя нарушать однажды взятое слово, а нарушение тобой же установленных правил мне даже сравнение подобрать сложно. Ага, ага, уже поверил. Хотя это вроде пересекается с тем, что мне рассказывал про Охаяси Акено, а если даже Кояма говорит про них подобные вещи. Нас извиняет лишь одно. Продолжил. Дай, — Да и то не сильно. Мы не сразу узнали про то, что произошло на ринге. А когда те два идиота доложили моему сыну о нарушении правил, смысла поднимать шум уже не было. Ничего хорошего ни нам, ни тебе это не принесло бы. Тут я с мужиком согласен. С одной стороны, общественность узнала бы о том, что люди ухаяси мухлюют, с другой обиженный на всё и вся саты объектом для вымещения зла выберет именно меня, не ухаяси же. Согласен, дайсан. Не стоило поднимать шум. Вот и мы так подумали. В конечном итоге, Сакурай-кун, мне остается только извиниться перед тобой. А так как извинение в материальном плане штука довольно пошлая, мы с сыном, подумав, решили дать тебе право посещать квартал Охаяси в любое время дня и ночи. Жесть. Это, конечно, не то, что я имею в квартале Куяма, но очень близко. Сомневаюсь, что людей с моим нынешним уровнем допуска много. Если я хоть что-то понял в отношениях Кояма и Охаяси, если я вообще хоть что-то понял, то меня только что сделали посредником или даже связующим звеном. хотя вряд ли. Кояма еще ладно туда-сюда, а вот с Охаяси для звена я связан слабовато. Значит, посредник. Интересно, я, кроме геймры, хоть что-нибудь с этого получил? Я благодарен. Это честь для меня. И не стоит благодарить Сукурайкун. Надеюсь еще часто видеть тебя в своем доме, как и Райдон с Анеку. Что? Что он сейчас сказал? Анеку это это забавно. Похоже, не так все просто с их сато помолвкой. Только я здесь причём? Ага, понял. Намек на то, что меня прикроют от этого рода, если что. Ну или меня успокаивают, мол, не стоит мне переживать о сате. Но вот только с чего они взяли? Ясно, видимо, Анеку доложила отцу про слова Шины. Тогда да. Если я подставился под удар, дабы не ввязываться в конфликт с этим гадёнушим, значит, я этого опасаюсь. Спасибо за разговор, Дайсан. Очень интересный он был. Тебе спасибо, Сакурай-кун. Вступай параду Райдона, он будет счастлив, что ты сможешь приходить к нему в любой момент. До свидания, Ухая Сидоно. До свидания, Сакурай-кун. Уехал все-таки? таки спросил отец вернувшегося сына. Да, порушил все ночные планы бедного Рея. — И как он тебе? Серьезный парень. На такого, где сядешь, там и слезешь. — Это да, ничего его не берет. А как он свои недостатки перечислять начал, улыбнулся старший Ухаяси и резко став серьезным, обратился к сыну. Твой план принимается. Сестру сам обрадуешь. Этот Сакурай оказался еще лучшим кандидатом, чем я предполагал. Саты, он перешел черту. Я еще попытаюсь расторгнуть помолвку мирным путем, но то, что свадьбы не будет факт. В таком случае надо форсировать примирение с Куяма, а то заберут еще парня себе в клан. Не заберут. Сближение с Куяма должно быть максимально надежно, так что не торопись. Ну и тормозить не стоит. С чего такая уверенность насчет Сакурая? Я про то, что я понял тебя. Тут дело в опыте. Со временем ты тоже научишься разбираться в людях. А пока прими как данность, сакура не будет подчиняться кому бы то ни было. Надо с Анеку на этот счет поговорить. Хм, как скажешь, отец. Что делать с нашими горе судьями? Сортиры чистить этих засранцев. Хе -хе -хе, позволил себе немного веселее, сын, и все еще улыбаясь спросил: "А если серьезно? А что, похоже, что я шучу? взвился глава клана, эти уроды бросили тень на весь наш рот. Пусть радуются, что так легко отделались. Мастера чертовы! — И насколько их? Пока не успокоюсь. понял, неуверенно протянул сэн, сделаю. Тогда задумчиво почесал он подбородок, следующим пунктом идут подарки. Откинувшись на сиденье машины, я смог наконец полностью расслабиться. А ведь мне в будущем, надеюсь, не раз придется посещать подобные мероприятия. Неудивительно, что Кента, насколько я могу судить, косит от них как может. К черту, могу я хоть по пути домой об этом не думать. Кстати, передашь деду, что мне дали пропуск в квартал Укаяси, сказал я сидящей рядом девушке. Как скажешь, мужчина, с пинтой яда в голосе ответила мне Шина. Да, расслабился, называется. Прикрыв глаза и изображая уставшего человека, я начал разборку. Тебе что-то не нравится? О нет, конечно же нет, мне все нравится, все просто прекрасно. А вот мне твой тон не нравится. Это сугубо твои личные проблемы. А то, что мне пришлось недавно приструнить тебя, это тоже только мои проблемы. Ну да, произнесла Шина чуть удивленно и явно наигранно. Это ведь не мне завтра соседка будет ломать руки и ноги. Открыв глаза, я спокойно повернул голову к шине. Она была зла. Я бы даже сказал в ярости. Медленно протянув руку к моей шее, начала так же медленно душить. Отвечать в таком положении явно не стоит, если я не хочу выглядеть жалко. Так что, подняв свою руку, я положил ее на кисть девушки. Ай-ай-ай! Мне ну, так, что ты больно. Вывернутая рука Могла бы и доспех врубить, если уж на то пошло. Если ты снова сделаешь нечто подобное, сказал я, отпустив ее руку, мы с тобой поссоримся. И добавив яки дополнил: в последний раз предупреждаю. Отодвинувшись от меня подальше, утратившая весь задор, девушка потирала руку, поглядывая на меня с подозрением, как будто и не учитель. Ты меня обидел, выдала она наконец. Твоя задница явно давно не роскнечилась, сказал я, вздохнув. Да что ты знаешь про розги? У меня от этого крика души даже бровь сама собой приподнялась. Похоже, меньше, чем ты. Глядя на смущенную и покрасневшую девушку, чувствовал, как моя злость уходит. Все из-за тебя пробубнила шина. Если бы ты тогда Все из-за тебя, короче. Конечно, конечно, пробормотал я. Во всех твоих бедах виноват я, так? Да. А ты, значит, святая, ни в чем не виноватая девица. Молчит. Ведь так Ну было, пару раз срывалась, а ты сразу к деду жаловаться. Ничего себе, пару раз. И знаешь, я твоему деду, как, собственно, и отцу ни разу не жаловался. Я прямо сейчас всего и не упомню, но вроде не было такого. Кагами ее подставляла, разве что? Так что твои обвинения это всего лишь бред обиженного ребенка. И маме не жаловался. Не было такого. Врешь, — сказала шина, но уже не так уверена. — Поверь, красавица. Даже если б я захотел пожаловаться на тебя, это не имело бы никакого смысла. Твои косяки и так видят все вокруг, сказал я ворчливо. Проникновенный них навенный голос шины не проконает, уж я-то знаю. И именно это меня в тебе бесит, добавил я злости в голос. Если тебе срывает башню при посторонних, и ты начинаешь терять берега, то хотя бы молчи. Да когда такое было? Это ты вон сегодня при посторонних шинатян, малышка. Такое происходит постоянно. Я же тебя просто заткнул, когда ты начала, между прочим, нести лишнее при посторонних. Если она сейчас скажет, что ничего такого не говорила, я закончу этот разговор и постараюсь держаться от нее подальше. Можно же было как-то иначе. Даже отвечать не буду. И что значит косяки? Назови хотя бы один, нет, два. Шина. Я уже не верю, что если ты услышишь это от меня, то исправишься. Подойди к деду или к матери. Хотя, судя по твоему восклицанию о розгах, родные тебе тоже не указ. Но одно я тебе скажу точно, Еще раз поставишь меня в неудобное положение, и лучше ко мне не подходи. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы держаться от тебя подальше. Я подойду к деду, сердито ответили мне и и к матери. Но если твои слова пусты, то я точно тебе что-нибудь сломаю, а потом можешь от меня бегать. С чего ты взяла, что я буду от тебя бегать? Так, стоп, яки назад. Мы с тобой всю жизнь знакомы, малышка. Уж я-то найду на тебя управу. И вылезай уже из своего угла, не буду я тебя есть. Я вспомнил, как после одного дела сильно простыл, два дня с кровати встать не мог. В 12 лет ведьмаком я был еще весьма условно, а шина тогда Все два дня просидела в моей комнате, ухаживая за мной. Даже Кагами не смогла ее прогнать. Будет обидно, если мы все же поссоримся. Может, и правда, нажаловаться. ну или поговорить в открытую с ее матерью. Раньше Додзи Кисюру она не была такой отмороженной, а тут всего месяц, и я уже начал из-за нее срываться. Пожалуй, так и сделаю, попозже. Пусть сначала сама попробует исправиться, но поговорю обязательно. Может же все быть и не так, как я это вижу? Возможно, это я идиот. Сдав шину с рук на руки родителям, пошел домой. Закрыл за собой дверь, постоял пару мгновений, облокотившись на нее. кинув ключи на стол в гостиной, упал на диван. Вот, теперь можно тяжко вздохнуть. Напряженный все таки денек выдался. А сколько всего предстоит в будущем? Еще и эти Ахаяси со своим пропуском. Так, стоп, взбодрись, Макс. Впереди у меня жизнь, и что-то подсказывает, что будет она не из простых. А я уже сейчас дню не распустил. Так что соберись, Кощей бессмертный. Твой мир тебя не сломал, а значит и этот ничего не сделает. Жаль, что здесь нет Маклауда со стилягой. Ну, не беда. Ты прогнешь этот мирок, Макс. А если нет, то сдохнешь. А значит, этот мир обречен. Ведь где твоя смерть, Кощей, не знаешь и ты сам.